По странному совпадению, офицер Смоленского полка, сменивший Мировича, заболел на гауптвахте. Об этом дали знать командиру полка Корсакову. Мирович услышал про это в канцелярии. Явился, будто невзначай, к полковнику и предложил свои услуги за товарища. «Судьба благоволила ко мне». 2 июля я снова не в очередь, встал на недельное дежурство в крепость, срисовал в свой календарь ее план и над помещением принца поставил особый знак. День 3 июля был особенно жаркий. Воздух не освежался ветром. Духота в низкой, полной мух и пропахнувшей солдатами казарме была невыносима. Мирович почти не сходил с крепостной стены. Усевшись у выступа куртины, он неподвижно глядел на город и на уходивший вдаль прибрежья Невы. Мысли сменялись мыслями. Он вспоминал странные сны, Ряд снов, которые он видел в последнее время, и которые не выходили у него из головы. Он даже помнил числа, в которые виделись ему эти странные, как бы пророческие грезы. И теперь все их тщательно записал на листках своего календаря. Три с половиной месяца назад, а именно 17 марта, мне снилось, будто я почему-то в Метаве. В гостином ряду Суечусь для кого-то покупать кожи и хомуты Купцы мне кланяются А я же не в мундире А в ситцевом стареньком куцем своем халате И не на чем мне возвратиться домой На улице лежит какой-то обрубок Делать нечего Я сажусь на этот обрубок Прикрыв купленную и ноги торчащая из-под куцева халата. И вдруг обрубок понесся со мной по улице, как коляска. А встречные мне кланяются. Доехал я до крепости, а мне навстречу в ворота выходит старик и с ним некий бледный юноша. Никогда мне не забыть заплаканных и болящих его глаз. Вот твоя судьба, вот твоя удача. Вот что произнес старик, и с этими словами я проснулся.